Мой папа был очень богатым. Не знаю точно почему. Он был очень богатый и одновременно скряга. Но он был хороший скряга. Он накопил много-много денег, а потом отдал их все какому-то бедняку. «Что ты делаешь?» — спросила моя мама. «Ну», — ответил мой папа, — «я не знаю». А бедняк стал плясать от радости, кричать «ух ты, ух ты», а потом убежал. И тогда мы стали бедными. У нас теперь была не одежда, а лохмотья. У нас не было отопления, и мы все время дрожали. У нас не было еды, и мы скребли ложками по кастрюлькам, в которых когда-то давно была еда. Моя мама плакала. «Но зато мы теперь счастливы», — сказал мой папа. «Ты прав», — сказала моя мама и вытерла слезы. И мы пошли попрошайничать. Мы искали еду в мусорных баках. Мы стали очень худыми, но мой папа не стал ниже. По вечерам мы в темноте приходили под окна, из которых раздавалась музыка, Там моя мама с папой танцевали, а я сидел на ступеньке. «Значит, мы счастливы», — думал я. Когда на улице мы находили монетку, то мы очень радовались, несли ее домой и клали в коробочку. Очень медленно мы снова стали богатыми. Сначала мы снова стали есть хлеб, потом макароны, а потом опять торты. Но однажды, очень скоро, мой папа опять отдал все деньги одной бедной старушке, которая сидела и плакала под дождем в крапиве. И все началось сначала.